Глава 4. Тетушка сидела на своем стуле, странно накрякшись, уставившись глазами в пустоту и вцепившись руками в подлокотники. С ее лица исчезли все краски. Тетушка Мэдди. — О, мама, у нее что, инсульт? Тетушка Мэдди, ты слышишь меня? Тетушка Мэдди! Я уже хотела взять ее за руку, но мама удержала меня. — Не трогать. Не трогай ее. Каролина заплакала. «Да что это?» — с ней воскликнул Ник. «Она что, подавилась?» «Нам нужно вызвать врача», — обратилась я к маме. «Мама, ну сделай же что-нибудь!» У нее не инсульт, и она не подавилась. «У нее видение», — сказала мама. «Сейчас все пройдет». «Ты уверена?» Остановившийся взгляд тетушки Меди нагонял на меня страх. Зрачки стали огромными, а веки были совершенно неподвижными. «Здесь стало так холодно!» – прошептал Ник. «Вы тоже чувствуете?» Каролина захныкала. «Сделайте же что-нибудь, чтобы это прекратилось!» «Люси!» – позвал кто-то. Мы испуганно дернулись, а потом сообразили, что это была тетушка Мэдди. Стало действительно холодно. Я оглянулась по сторонам, но в комнате не было видно ни одного привидения. «Люси! Милое дитя! Она ведет меня к дереву!» к дереву с красными ягодами. О, куда же она делась? Я больше не вижу ее. Там между корней лежит что-то. Огромный драгоценный камень, огромный сапфир, яйцо, яйцо из сапфира. Как оно прекрасно, как бесценно! Ну вот по нему пошли трещины. О, оно разбилось. Но там внутри что-то есть. Улыбляется маленькая птичка. «Ворон! Он взлетает на дерево!» Тетушка Меди засмеялась, но взгляд ее оставался таким же неподвижным, как и до этого.